Глава 92 Глеб. С Альбиной он в итоге так и не поговорил. Собирался, открыл рот, а потом понял, что скандал начнется в присутствии сестер Зои. И замолк. «Вот уедут девчонки, и тогда будет можно поставить точку в отношениях с Альбиной. Ну или хотя бы попытаться поставить. Вряд ли это окажется просто и быстро». Алиса крепко сдружилась с Гелей, да и с Салой тоже хорошо общалась, а уж втроем они и вовсе превращались в тайфун. Зоя даже дала их троице прозвище «Тайфун Триада» и за имен на одну и ту же букву алфавита. И каждый раз стоило девчонкам показаться на горизонте, кричала «Палундра, тайфун Триада идет! Всем хвататься за голову и залезать под стол!» Девчонки смеялись, А если Глеб был рядом и начинал исполнять инструкции Зои, забираясь под стол, то и вовсе хохотали. И племянница расслаблялась, расцветала. Она даже, наконец, перестала носить исключительно темные цвета, переключившись на яркие и обычные наряды для девчонок своего возраста. И вновь начала надевать желтые и розовые футболки, голубые и оранжевые шорты, юбочки, светлые джинсы — и обувь со светящейся подошвой, которая была отвергнута после гибели Олега и Эльмиры. Глеба радовали эти изменения, поэтому отъезд Аллы и Гели он ждал с сожалением, беспокоясь, как бы Алиса не погрузилась вновь в уныние, и надеясь, что обратного пути все же нет, или он, по крайней мере, не окажется столь же радикальным. Даже заранее придумал новое занятие для девочки, собираясь загрузить Алису ремонтом в ее комнате, Чтобы за выбором обоев и краски она забыла про все свои горести, а еще глеб думал купить племянницы щенка, но не хотел этого делать пока в доме остается альбина. собака набоялась детства один раз с трудом отбившись от агрессивной бездомной псины, которая оставила на ее щиколотке характерный шрам. Так что сначала разговор с альбиной, а потом уже щенок для алисы. В пятницу Алла и гели устроили прощальную вечеринку возле бассейна с закусками, Зоя постаралась, и музыкой, куда пришли почти все обитатели дома, кроме охранников. Погода была хорошая, поэтому танцевали на открытом воздухе, а после девчонки и купаться полезли. И Глеб улыбался, глядя на то, как Алла, гели и Алиса пытаются уговорить залезть в бассейн упирающегося Николая. «Да не одет я для заплывов!» Смеялся он, но лихая троица под общий хохот затащила его в воду прямо в одежде. И сами девчонки тоже были без купальников, естественно. Флешмоб! тут же заявила Зоя, дернув Глеба за рука в футболке. «Называется купание без купальника. Прыгаем!» И не успел он опомниться, как Зоя взяла его за руку и прыгнула в бассейн. Вода сомкнулась над головой. Ладонь девушки выскользнула из руки глеба, а через мгновение он, отдуваясь и фыркая, как недовольный конь, уже всплыл на поверхность, озираясь в поисках на Халке. Неподалеку смеялись девчонки и Николай, остальные стояли рядом с бассейном и следили за происходящим с улыбками на лицах. Хотя улыбались не все. Альбина не улыбалась, а хмурилась, и садовник Дмитрий тоже выглядел каким-то встревоженным. С Альбиной все было понятно, наверняка ревнует. А Дмитрий-то что? Может, просто думает о чем-то своем? Но ну, рассуждать глебы не хотелось. Да и некогда было. Он заметил, что в нескольких метрах от него всплыла Зоя и, обрадовавшись, понесся к ней, крича «Стоять! За покушение на жизнь вам грозит арест на пятнадцать суток! Вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас!» Девчонки захихикали, с берега тоже донеслось фырканье и смех, а Зоя, развернувшись на сто градусов, поплыла от Глеба, заявив. «Где же я тут стоять-то буду, Глеб Викторович? Мы ж в воде! Я на воде стоять не умею!» «А мы сейчас вылезем!» — пообещал он сурово, продолжая гнаться за девушкой, но безбожно поддаваясь, чтобы гонка длилась как можно дольше глеб сразу понял что пловцом зоя была не тогда как сам он наоборот поэтому тянул до последнего, но в конце концов все же поймал девушку и вытащил из бассейна обхватив за талию зоя сопротивлялась выкрикивая смешные фразы в стиле помогите хулиганы зрения лишают и глеб в итоге сам начал хохотать вместе с остальными то что возле бассейна нет ни альбины ни дмитрия Он заметил не сразу, а минут через пять, когда народ начал расходиться, но не придал этому особого значения.